Ночь небесных светлячков Барсук по праву считался самым мудрым и образованным зверем во всем круглом лесу. Дело в том, что его нора находилась недалеко от небольшого лесного озера, на берегу которого часто останавливались на ночевку туристы. Каждый раз, заслышав людские голоса, Барсук дожидался ночи, выбирался из норы и бесшумно подбирался к палаткам так, чтобы его никто не смог заметить. Притаившись в темноте, он с интересом прислушивался к людским разговорам, из которых каждый раз узнавал что-то новое. Например, именно от людей он узнал о том, почему в этом году в озере так много рыбы. Оказалось, что это не подарок водяного, как считали все звери леса, а так случилось из-за запланированных мероприятий представителей лесничества и Министерства водного хозяйства. Барсук не совсем понимал значение этих слов – но теперь он точно знал, что к этому чуду приложил руку человека, а не какой-то там водяной. Узнав от людей что-то новое, он старался сразу же рассказать об этом всем своим друзьям. Некоторые слушали его, раскрыв рты, другие сомневались в правдивости его слов, но тем не менее проникались уважением к этому рассудительному и образованному зверю, Ведь свои речи барсук произносил с таким важным видом и таким убедительным тоном, что даже скептически настроенные звери не решались ему возражать. В тот августовский вечер барсук, прогулявшись по лесу, решил лечь спать пораньше, чтобы рано утром, пока люди на озере еще не проснулись, успеть поживиться остатками их трапезы, которые те непременно оставят в котелке. Удобно устроившись в своей норе, он закрыл глаза и задремал. Но его сон тут же был нарушен, громким голосом раздавшимся сверху. — Барсук! Эй! Ты дома? Недовольно вздохнув, он замер, надеясь, что незваный гость уйдет. Но не тут-то было. — Я чую твой запах, Барсук! — снова послышалось сверху. — Ты сегодня снова забыл помыться? Выходи, старый пройдоха! — Чем громче ты кричишь, тем больше меня нет дома, — ответил хозяин нары, но все же обнюхал себя. «Выходи, полосатый нос!» не унимался гость. «Неужели ты меня не узнал?» Голос действительно показался барсуку знакомым, но он никак не мог припомнить, кому он принадлежит. Наконец любопытство взяло вверх, и через несколько секунд его нос показался из норы, и тут же был кем-то укушен. Укус был не сильный, но неожиданный, отчего барсук не удержался и как-то пощеняче взвизгнул, чем тут же вызвал смех наглого гостя. «А, ты все такой же пугливый, как и в молодости. Старый трусишка. Помнишь, я всегда говорил, что в тебе течет зайчья кровь». И тут барсук наконец сообразил, кто же ждет его у входа в нору. Забыв об опасности, он тут же выскочил наружу. Так и оказалось. Перед ним, игриво склонив голову на бок, искались в белоснежной улыбке, стоял друг его детства — «Лисенок». Много лет назад, когда оба были еще совсем маленькими, они случайно столкнулись в лесу и, конечно же, подрались, как это принято у тех, которые потом становятся лучшими друзьями. Когда раны зажили, они подрались еще раз, а потом, когда встретились в третий раз, уже поняли, что не могут друг без друга. Так они и подружились, но когда немного подросли и окрепли, лисенок ушел от родителей и отправился в путь на зов леса, как это принято у лис. А барсук остался жить в своей норе, потому что никто из его рода никогда не слышал ни о каком зове, который барсуки считали обычной лисьей выдумкой, для того, чтобы избавляться от своих детей и жить в свое удовольствие. За время отсутствия лисенок заметно изменился, превратившись из маленького облезлого комочка рыжей шерсти с испуганным взглядом в крепкого лиса с яркой ухоженной шерстью и пушистым хвостом. — Ты помнишь? — не переставая улыбаться, произнес он — «Я говорил тебе, что однажды вернусь в круглый лес и приду к тебе в гости». «Конечно», — рассмеялся барсук, — «но, честно говоря, я не очень в это верил. Я думал, что ты уже забыл обо мне. Я всегда держу свое слово. Когда-то я сказал тебе, что вернусь в ночь небесных светлячков, и мы вместе пойдем на наш холм, и всю ночь будем смотреть, как они рисуют наверху свои узоры. Я здесь. Ночь наступила, и наш холм ждет нас, мой друг». — Ночь небесных светлячков? — задумчиво произнес барсук. — А, наверное, ты имеешь в виду все разговоры потом, иначе мы пропустим самое интересное, — произнес лис и, махнув хвостом, тут же скрылся в зарослях. Не отставай! Когда запыхавшийся барсук добрался до холма, лисенок уже был там. Приподняв голову, которую он положил на передние лапу, он оглянулся на своего друга и снова улыбнулся. «А ты совсем не изменился», — без слобных он. «Все такой же неповоротливый толстячок, каким был в детстве. Скорее же, друг, светлячки уже летят!» Произнеся эту фразу, лис посмотрел на небо. Сегодня оно выглядело просто волшебно. Молочная река, протянувшаяся от края до края черного свода, поражала своей красотой. От нее просто невозможно было оторвать глаз». Величие и спокойствие, с которыми река несла свои небесные воды в космический океан, заставляли сердце биться чаще, а в теле появлялась странная дрожь, как будто смотришь на что-то невероятно прекрасное и доброе, но в то же время грозное и могущественное. И вдруг на одно мгновение в небе загорелся маленький огонек, он не стоял на месте, а стремительно прочертив короткую, но яркую линию, тут же погас — Не прошло и нескольких секунд, как справа от него вспыхнул еще один, повторив короткий путь первого. Через несколько минут небесные светлячки принялись разрезать небо то тут, то там. Они вспыхивали тут же гасли, но на их месте появлялись другие, не менее яркие и быстрые. С трудом заставив себя оторваться от невероятного зрелища, лис повернулся к барсуку. — Я рад тебя видеть, мой друг, — тихо произнес он. «Я никогда не забывал о своем обещании, и каждый раз, когда в далеких краях мне приходилось смотреть на светлячков, я думал о том, что когда-нибудь я вернусь, и мы, как раньше, сядем рядом на холме и будем смотреть на них вместе». Барсук кивнул и уселся рядом с лисом. «Я тоже рад, что ты вернулся», — произнес он. «Но с тех пор прошло много времени, и мы стали старше и умнее, и... Знаешь что?» Оказывается, это никакие не светлячки, а просто огромные камни, которые падают с неба вниз и сгорают из-за того, что летят слишком быстро. И нет никакой ночи небесных светлячков, люди называют это персе... персеидами вроде бы, точно не помню, но как так? Я еще не понял почему, но эти камни летят с неба каждый год, и в этом нет ничего удивительного» а то, что мы раньше называли молочной рекой, это просто куча таких же камней или что-то вроде них, которые светятся где-то далеко. Они очень большие, поэтому мы их и видим. Казалось, что лис его не слышит. Он так и стоял, задрав голову, но через минуту он молча лег на землю и, вытянув перед собой передние лапы, медленно положил на нее голову, уставившись перед собой. Барсук же, решив, что его друг настолько поражен его знаниями, что не может вымолвить и слово, решил снова блеснуть своей эрудицией. «А ночное солнце — это совсем не глаз небесного зверя, как нам в детстве рассказывал старый волк, а тоже огромный камень, который крутится вокруг всех нас в небе. Кстати, нет никаких небесных зверей. Там да вообще нет ничего живого, потому что там нечем дышать и нет никакой еды. Лисенок тяжело вздохнул и прикрыл глаза». Его пушистый хвост несколько раз подмел землю и прижался к своему хозяину. — А еще я узнал «довольно» знаний на сегодня, мой друг, — тихо произнес лис. — Довольно. Барсук замолчал, а лис, волю насладившись ночной тишиной, открыл глаза. — Знаешь, там, где я сейчас живу, — негромко произнес он, — тоже бывают люди. — И я тоже иногда слушаю их разговоры, мой друг. Я узнал от них много нового и удивительного. Не всему я верю, но мне кажется, они знают гораздо больше нас. Обычно они сидят ночью у костра и говорят о вещах, которые я совсем не понимаю. Я не могу понять смысла многих слов, но однажды я тоже слышал, как большой человек рассказывал о звездах своему детенышу. Он называл молочную реку млечным путем, а светлячков — метеорами. — Да, точно, метеоры! — радостно вскрикнул Барсук. Но лис не обратил на его слова внимания. — Я верю его словам, — продолжил он. — Но, знаешь, это знание не принесло мне ни капли счастья. Я часто вспоминаю, как мы с тобой... Маленький лисенок и барсучок сидели здесь, на этом холме, смотрели на небесных светлячков, спорили о том, холодная ли вода в молочной реке, пытались понять, чем пахнет ночь, какая на вкус зима и сколько капель в дожде. Я помню, что здесь, с тобой, я был счастлив. Именно поэтому я всегда хотел вернуться сюда не в то время, когда с неба падают и сгорают самые обычные хоть и большие камни, а именно в ночь небесных светлячков. Я мечтал о том, что мы снова хоть ненадолго станем теми маленькими детенышами и сможем смотреть вокруг нашими детскими глазами. Я верил, что когда-нибудь я вернусь, и мы с тобой будем замирать от восторга, разглядывая этот волшебный мир. Лис поднялся на ноги и снова взглянул на небо. «Жаль, что я увидел здесь только постаревшего мудрого барсука, ночное небо и несколько десятков метеоров. Прости, что не дал тебе выспаться. Наверное, у тебя завтра много дел». Он бросил на своего друга виноватый взгляд и побрел вниз по холму. Барсук молча смотрел ему вслед, но когда лис уже отошел на приличное расстояние, окликнул его. «Лисенок!» Лис остановился. «Прости, я думал, что тебе будет интересно узнать о том, какой этот мир на самом деле». «Спасибо», — крикнул тот в ответ. «Теперь я точно знаю, что он скучный и неинтересный. Может быть и так, но для того, чтобы это проверить, нам с тобой нужно обязательно дождаться утра и посмотреть, как на краю земли расцветает большая красная ягода. Как думаешь, она сладкая или кислая?» Лисенок улыбнулся. И весело, взмахнув хвостом, посмотрел на барсучка. Уверен, что кислая, но по мере того, как она зреет и становится желтой, скорее всего, кислинка пропадает. «Скорее всего, так и есть», — кивнул барсучок. «Желтые ягоды обычно безвкусные, безвкусные, как ветер!» — радостно подпрыгнул на месте лисенок. «Как тень!» — ответил барсучок и улыбнулся. Лисенок снова поднялся на холм и, усевшись рядом со своим другом, посмотрел вверх. Он понял, что эта ночь небесных светлячков обязательно будет волшебной.